Император, ожидая больших успехов в действиях армии вследствие того восторга, с каким принят был Кутузов, и имея сам истинное представление о его высоких достоинствах, поручил ему командование над всеми своими армиями, и вот тогда-то Кутузов прибыл к ним, спустя несколько дней после сражения у Смоленска. Одобряю в полной мере намерение Барклая-де-Толли дать, наконец, генеральное сражение, Кутузов сам выбрал для этого место при селе Бородино. Этот выбор обессмертил до тех пор никому неизведанное село. При Бородине 26 августа произошло одно из знаменитейших сражений, какие когда-либо описывались в военной истории народов. 132 тысячи русских в смертельной схватке сражались здесь со 135 тысячами лучших воинов Наполеона, которыми он сам предводительствовал. Несмотря на превосходство сил неприятеля и на славу его предводителя, русские сражались так отчаянно, что на протяжении целого дня, во время которого не прерывался гром двух тысяч орудий, не уступили французам ни одной пяди земли. Французы не только не продвинулись вперед, но даже отступили несколько назад. Убитых и раненых генералов и других офицеров высших чинов при Бородине было так много, что это сражение названо французами «битвой генералов». Ни с нельзя сравнить радости, какая была во всех местах России при получении известия об этой победе. Она оказалась всем предвестницей многих других побед, столь же знаменитых, и даже предвестницей изгнания французов из Отечества. Но сколь же велика была горесть всех, когда через несколько дней они узнали, что Москва... Это драгоценная святыня русских, этот заветный храм их величия, славы и счастья была оставлена войском, до тех пор стремившимся защищать ее всей своей кровью. Она, беззащитная, была оставлена во власть неприятеля. Но обстоятельства так сложились, что была необходима великая жертва. Местоположение Москвы и ее окрестностей было невыгодным для большого сражения, да и решиться на него благоразумие запрещало, потому что после Бородинской битвы русское войско уменьшилось почти до 52 тысяч человек, а французская армия все еще имела более 100 тысяч человек. Итак надо было решить или наверняка потерять все войско, и потом столицу, или потерять столицу, но сохранить войско, с которым можно было надеяться возвратить ее. Мудрый и дальновидный военачальник недолго колебался в выборе и с тяжелым сердцем, объявив на совете собранных им первых генералов армий, что потеря столицы не есть еще потеря отечества, приказал войску отступать. Всю ночь перед отступлением князь Кутузов провел в глубокой горести и, по свидетельству одного из самых приближенных и любимых им офицеров, несколько раз плакал. Все генералы, офицеры и вообще все войско разделяло со своим командующим эту священную печаль. И русский лагерь в эту последнюю ночь, проведенную им перед оставлением Москвы, представлял собой самую унылую картину. Печальное утро настало. Это было 2 сентября. С рассветом наши войска через Дорогомиловскую заставу вошли в город и, пройдя его, вышли у Коломенской заставы. Между тем, жителям за несколько недель до того было объявлено об опасности вторжения неприятеля в столицу и были предоставлены все средства для выезда со всем своим имуществом. Правительство также эвакуировало в Казань все присутственные учреждения, кроме Сената, все учебные заведения, все казенное имущество. Здесь главным действующим лицом и, так сказать, душой города в это горестное время перед его сдачей был генерал-губернатор граф Ростопчин. Нельзя было найти человека, более способного для утешения бедных московских жителей, каким был этот доблестный истинно русский вельможа. Он исполнял не только свой долг и помогал москвичам в трудных и печальных обстоятельствах, но, насколько это было возможно, ободрял и поддерживал их. Во все время опасности для Москвы, то есть с тех пор, как войско Наполеона вступило в Россию и направило путь свой к Москве, он постоянно распространял среди простого народа небольшие печатные объявления, в которых разговаривал с ними как равный с равным, на всем понятном языке, И в то же время так остроумно и забавно, что каждый читатель этого объявления невольно веселился и с бодростью повторял заветное слово каждого русского Умрём за батюшку царя и за Русь православную». Чтобы дать вам представление, милые слушатели, об этих возваниях графа растопчина к московским жителям, мы предлагаем вашему вниманию одно из самых трогательных объявлений, изданных за несколько дней до оставления Москвы, когда еще вопрос о ее сдаче неприятелю не был решен, и все войско и все жители, напротив, готовились умереть на ее стенах. «Братцы!» Сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая Отечество, и не впустить злодея в Москву. Но должно пособить и нам свое дело сделать, грех тяжкий своих выдавать. Москва – наша мать, она нас поила и обогатила. Я вас призываю именем Божьей Матери – на защиту храмов Господних, Москвы, земли русской. Вооружитесь кто чем может, и конные, и пешие. Возьмите только на три дня хлеба, идите с крестом, возьмите хоругви из церкви и с им знамением собирайтесь на трех горах. «Я буду с вами».